Пролог, часть 3. Перемещение в другой мир. х м платиновая комната? Подумал я. И был п о т р я с ё н Когда я перемещался сюда, то думал, что меня будет ожидать что-то вроде такой же звездной комнаты, как при встрече с т у т и о м и Но в конечном итоге я оказался в сияющем светлом помещении, отчего у меня заломило глаза. Ммм? А, ты уже тут? Странная манера речи. Похоже, это та богиня, о которой говорил Цуки Йоми. Этот старичок Цуки й м и довольно слаб. Для бога. «Жаль его, находится он в этом варварском мире, так ещё никто и не помогает», – сказал чей-то голос. «Опять кто-то говорит. Это наверняка она же, богиня». «В любом случае, похоже, из-за того, что мы с ним давно не виделись, он позабыл о моих предпочтениях и прислал мужчинку. Видимо, он сам стал совсем дряхлым старичком». <связывая> голос не унимался прошло совсем немного времени и опять слышу голос попадиня так успокойся успокойся Фу, я с п о к о й н а итак твоя фамилия митцуми правильно «Ты был призван в этот мир, потому что твои родители заключили со мной сделку, но...» Голос запнулся, как будто что-то вспоминая. «В пятый раз я слышу чей-то голос, верно?» «Уже не смешно. Должно быть, это всё-таки та богиня». «Тут есть маленькая проблемка. Пока я отдыхала, то между расами образовалась пропасть. Людей осталось всего ничего». д е м н ы е духи делают сейчас всё, что им заблагорассудится!» Сказала она. «Ага. Отдыхала, говоришь?» «Я запамятовала, но был там какой-то контракт. е Я всего лишь вздремнула. Я так думаю, что мгновенёк эти л е д и ш к и обзавелись потомством. Но я и решила забрать у них то, что моё по праву!» Продолжала богиня. Вот сука! Она просто дремала! Кто бы мог подумать? Зашибись! х <свес> а Ты действительно ребёнок этих двух? э э Стоп-стоп! Помнится мне, у них были ещё девочки! Одна твоя старшая сестра, а одна твоя младшая сестра! И они были бы получше тебя! «А, это невероятно! Почему выбрали именно тебя?» Пытала меня богиня. «Цуки ё о м и что за свиньё ты мне подложил?» «Хорошая жирная свинья!» «Капец! Ну просто капец! Я не выдержу этого!» а несмотря на то, что у тебя с ними действительно присутствует кровное родство, но, как говорится, семье не без урода, да?» «На фоне своей семьи ты – пятно, гадкий утёнок. Знаешь, ты отвратительный!» Заявила богиня Жук. Примечание чтеца Как я понял, Жук это скорее про её характер, а не про её внешность. Эй, ты! Я тебя сейчас загрызу! Силы от меня ты не получишь! Это просто невозможно! Я прошу прощения, но не мог бы ты просто испариться с лица Земли, чтобы я никогда тебя больше не видела? Твоё существование тошнотворно! Закончила богиня. Ух ты ж, блядь! Тут показался жук. Это была та самая богиня. От нее, наверное, даже львы бы шарахались. Если бы я выбирал, кого бояться между львами и этим здоровым жуком, то я бы выбрал жука. Странно, что я в такой ситуации рассуждал о подобном. Я был в ярости из-за ее слов. Но мои мысли были предельно собраны и чисты. Я не ожидал а себя такого поведения. «Выдернуть человека из его мира, обломать ему привычную спокойную жизнь, лишить его будущего, а потом делать с ним всё, что ей заблагорассудится?» «Что за фигня?» «Это был не мой вопрос. Совсем всё плохо. Когда я пытаюсь её обозвать, слова не выходят наружу. Ничего не слышно из того, что я говорю». Только губы шевелятся и нет никакого звука. Что ты пытаешься сделать? Тебе не позволено молвить. Тут я бог. И я тут все. Для такого отрепья, как ты, находиться с божеством в одном пространстве уже греховно. Заявила богиня Жук. И вот эта сволочь, богиня, ну просто уникальное божество. Если сравнивать это странное существо среднего рода, которое назвать женщиной просто язык не поворачивается с Цуки Йоми, то Цуки был впереди на целую милю, так как он намного красивее и даже не важно, что мужик, хотя это только сейчас не важно. Это был серьезный аспект, поэтому я проговорил это про себя дважды. Я не хочу. Я не хочу идти в тот мир, в котором правит это ужасное божество. Оно ещё о нём и не заботится. Вообще не хочу туда. Суть е м и ну забери меня отсюда, я больше её не выдержу. Как говорится, в правилах перемещения между мирами, перемещение может быть совершено лишь однократно. Фух. Пожалуй, я пойду отдохну от этого всего, а то я устала. у т о м л е н н о сказала богиня Жук. Эй, ты! Ты призвала меня сюда из-за своих дел! А ну стоять! Мы не закончили! Разозлился я. Ой, фу! Варвар! Этот писк, это и есть твой к о л о с «Видимо, не только твоя м о р т а противная. Я не собираюсь тебе помогать. Пока!» Она явно не хотела продолжать разговор. «Что?!» «Я был просто вне себя!» «Я уже подготовила нужных для моего мира героев, и в тебе не нуждаюсь! Короче, ты можешь остаться в моём мире!» «Только веди себя тихо, не шуми, ок?» «Если тебе интересно, то ты был нужен здесь только в качестве страховки, если я вдруг не соберу героев. Но, как видишь, ты уже не нужен, так как команда набрана», — сказала богиня Жук. «Ну это совсем какая-то хрень получается! За что мне это? И для чего мне это нужно?» «Ах, ладно. Я ведь сам подписался на это. Блин. Я вспомнил всех. Знакомых, близких, одноклассников, семью и Цуки й м и с которым я успел сблизиться за столь короткое время. Я подготовил себя морально и решил забыть о своей прошлой жизни. Ведь из-за какой-то ерунды я оказался тут. Ладненько». Я уже ищу место, где бы тебя выкинуть. Думаю, если ты упадёшь с большой высоты, то ты особо не пострадаешь. Люди из твоего мира довольно устойчивы к механическому воздействию. Да? Или нет? А впрочем, не важно. Спросила богиня Жук. Я тут только пару минут, а ей до меня уже дела не было. Умру я или не умру? Нашёлся бы кто-нибудь, кто смог её осудить за такое отношение ко мне. Я бы на неё там хорошенько настучал. Сволочь! Да, и ещё вот что. Не распространяй своё семя среди обитателей моего мира. И воздержись от брака. Ок? Не загрязняй мой мир... С собой! Фу! предупредила меня богиня Жук. Полная задница. Я, конечно, могу и обойтись, ведь сенсей в Дадзен оставлял воздержаться от плоских утех. Но все же... Черт, я же должен когда-нибудь это попробовать! Как я еще психологическую травму от всего этого не получил? Я пришел в этот мир, ничего о нем не зная, а местная богиня еще и с духовным расстройством. Ужасно! Верно, я не дам тебе никакой силы, я не пошутила. Но дам кое-что другое, это дар понимания. Чтоб ты не сдох сразу. В устах богини Жука это о б н а д е ж и в а л о Если все боги такие высокомерные, как это, то, видимо, Цуки й м и особенный. Ну, я, по крайней мере, хочу так думать. Ради моего ментального здоровья. Должны же быть хотя бы среди богов ещё нормальные, разве Нет. «Эй, м и ц у м и ты слушаешь?» – окликнула меня богиня Жук. Она обратилась ко мне как к неодушевленному предмету. «И вообще, мое имя Макото Митсуми, старший сын семьи Митсуми!» «Что это за способность?» – спросил я. Я разговаривал с ней не очень-то вежливым тоном, но я думаю, мне за это ничего не будет. Я ведь прав сейчас. Она ведет себя как сволочь. А я жертва. И вообще, у меня есть причины. Я сделала так, что ты теперь можешь общаться с демонами и остальными нелюдями. Ты будешь понимать то, что они тебе говорят. Иди, заводи дружбу с гоблинами-орками. Не трогай остальных разумных существ. Не засоряй своими отходами генофонд. А теперь... Пошел вон! Приказала богиня Жук. О чём ты говори? Я просто орал. Ты тоже кричишь мерзко. Фу. Нимфы, уберите везде в этой комнате. И чтоб следа его присутствия не осталось. Если этого не распространится, то я этого не выдержу. Водиня Жук оказалась ещё и очень брезгливой. Неожиданно я почувствовал, что падаю. И это были последние слова, что я услышал. Конечно, лучше бы знакомство с богиней закончилось так. «Я прошу прощения, но я влюбилась в тебя с первого взгляда, но не могла этого показать, потому что статус богини не позволяет. Ещё раз прости меня». Это было бы идеально. А потом она бы сказала что-то вроде «Ах, отец, зачем ты заставляешь меня себя так вести с Макота Дано? Дай нашей любви шанс!» Помечтав о другом варианте нашего прощания, я немного удержал свой гнев. «А, черт! Нет!» Ее голос говорил то, что говорил, а ее лицо отображало все, что она говорила. а д о л б а н а я богиня!» «А, хрен я тебя еще когда-нибудь назову богиней!» «Черт!» Резко перед моими глазами промелькнула черная поверхность. А затем холод. д а Я орал, как потерпевший. Передо мной была пустошь. Меня обдувало холодным ночным ветром. От холодного ветра на глазах выступили слезы. Ситуация способствовала тому, чтобы разреветься, но я собрал волю в кулак и остановил слезы. Меня турнули из чистой, светлой, блестящей теплой комнаты наружу. у х а Ублюдочная богиня скинула меня на землю!» С этой высоты я мог увидеть, что земля, к которой я несусь, это пустошь. Но не могу сказать наверняка, темно ведь. у ж а с н о е о щ у щ е н и е Думаю, все представляли себе падение с многоэтажного дома. Вот только это оказалось куда страшнее, ведь высота была невероятной. Я определенно все еще падаю. Как я еще не умер от страха? Как мне говорили, я не должен умереть от такой высоты. Хотя гравитация должна была превратить меня в мясной блин. Как будто это чья-то злая шутка. Ладно, хватит об этом. Люблю ли я прикалываться над кем-то? Вообще, люблю ли я шутки? Я никогда не задумывался над этим. Я принадлежал к той группе людей, которые для остальных были посредственными и серыми, но помогали лидеру и старшему. Как славно. Иногда я пытался быть забавным для всех, но у меня с этим ничего не выходило. Скорее всего, способность шутить – это навык, который нельзя приобрести. Если б это было возможно, то я бы обязательно это сделал. Но я, к сожалению, не смог. Плохо. Ладно, вернёмся к насущному. Теперь что? Эта сволочь хочет, чтобы я сдох? Прямо тут? Должен быть выход из этой ситуации! Я осмотрелся. Небо. Пустошь вокруг. Ничего более меня не окружало. Как и ожидалось, все очень плохо. Отец и мать, спасибо, п я т ь Хорошо было жить в том мире, ведь там был Цуки й м и и остальные боги, которые опекали наш мир и заботились обо мне. А эта богиня не только не благословила меня, да еще и прокляла к тому же. Юки р и н мои дорогие сестрички. а ладно уже. Мне уже ничего не оставалось. Я почти сдался. Я закрыл глаза. Я решил помолиться. м а к о т а дано! м а к о т а дано! м а к о т а дано! Слабый голос Цукийоми донёсся до меня. Цукийоми, я как будто слышу твой голос, но как жаль, что ты не бог этого мира. Мне правда так жаль. Я не сразу понял, что ко мне обращался на самом деле Цуки. «Возьми себя в руки! Приди в себя!» «Эй, ты же меня слышишь, правильно?» Просто приказывал мне Цуки Йоми. «То, что я слышу, происходит на самом деле?» Я не мог в это поверить. Но войти с Цуки Йоми в контакт отсюда было просто невозможно. Я смог это сделать? Или он смог? Ужас. Я слышал весь ваш разговор. Я прошу прощения за поведение этой богини. Я не думал, что она будет совершать такие необдуманные поступки. Попытался извиниться Цуки Йоми. Цуки й м и сама! Я так хотел тебя у в и д е т ь Я опять орал, и мне было страшно. Я сказал это очень быстро и громко, хотя и не думал, что меня услышат. Макото Дано, при контакте с землей ты почувствуешь небольшую боль. В любом случае, как ты? «Попробуй аккуратно приземлиться», – сказал Цуки Йоми. До земли оставалось всего ничего. Время шло очень медленно, пока я падал. «Ты почувствуешь, как будто упал на матрас со второго этажа, что-то вроде этого. Тебе не должно быть больно», – предупредил меня Цуки Йоми. «Вау! Я просто обалдел. Я перестал быть обычным человеком. Впечатляюще!» Тренировки в моем родном мире после перемещения сюда дают о себе знать. Макото дано упорно тренировался в своем мире. В худшем случае, удар о землю сейчас при падении будет ощущаться, как прыжок без мата. Сказал Цуки Йоми. Мои тренировки нужны были для того, чтобы заменить мат при падении? Неожиданный эффект от спорта. Мне стало даже смешно. Потом разберусь, на что еще способно мое тело после перемещения. «Ну, конечно, падение с такой высоты по-прежнему должно пугать тебя. Я кое-что придумаю. Ты должен успокоиться. У меня есть дело, о котором я должен тебе рассказать», сказал Цуки Йоми. Цуки Йоми казался очень обеспокоенным, когда сказал это. «Хм, разве ты не предупреждал, что ты не сможешь со мной разговаривать после того, как я сюда попаду?» Я был очень удивлен. «Ну, как бы это объяснить?» Я переместил себя в этот мир тоже, но ощущение было такое, словно я проспал лет сто или что-то вроде того. Цуки Йоми был явно смущен. Что? Можно ли удивить меня еще больше? Это все, что я смог из себя выдавить. Офигеть! Цуки Йоми проделал все это, чтобы попробовать меня спасти, как и ожидалось от правильного бога. Цуки Йоми сказал чистую правду, и когда я падал вниз, мое тело покрыл белый свет. «Так о чем я, собственно, хотел сказать-то?» «Эта богиня, используя тот факт, что два мира были соединены, выдернула оттуда двух человек!» «Сказал Цуки Йоми. О чем он сейчас?» «Да это же похищение! Ты же богиня! Ведь делать что-то подобное так должно быть низко для тебя!» «Нет, нет, нет, не может быть!» Я не хотел в это верить. И сразу подумал о своих близких. «Если что, то это не твои родственники, м а к о т а Дано. Хотя могли быть и они. Я снова прошу прощения, но, видимо, посреди процесса перемещения тебя сюда я допустила оплошность, и эта богиня воспользовалась ей». Цуки Йоми сам был в раздражении. Он говорил об этом не как о своей промашке. Я не знаю, какие там у богов правила, но судя по злости в голосе Цуки Йоми, могу сказать точно, что эта богиня делает непозволительные для богов вещи. Я скоро снова засну. Пока ты жив, у нас с тобой не будет возможности пообщаться. Но об этом случае я сообщу остальным богам и договорюсь с ними. Не важно, что она тоже бог-создатель, но если она совершает такие варварские поступки, её безусловно за это накажут. Пообещал Цуки Йоми, его голос становился все слабее. Черт, я действительно хотел бы, чтобы вместо этой богини заправлял такой бог, как Цуки Йоми. Эти двое, кто сюда тоже попал, они в порядке? Спросил я. Да, они оба уже благополучно вступили в контакт с людьми и сейчас находятся в королевском дворце. Эта богиня отдала им много своей силы. Ответил Цуки Йоми. Это последнее, что сказал Цуки Йоми, прозвучало так, словно он не хотел говорить на эту тему. Может, чтобы меня не расстраивать. Я понимаю, что ты чувствуешь. Связь с прежней жизнью обрублена. в с ё катится к чертям. Но в с ё же, если ты встретишь тех т в о и х кто сюда уже прибыл, то отнесись к ним хорошо. Ладно? Попросил Цуки Йоми. Настоящий бог. Приветлив и вежлив с каждым. «Значит, богиня промыла им мозги?» – поинтересовался я. «Получить много божественной силы. Неплохо ведь звучит. Стоит ли мне беспокоиться по этому поводу?» «Если не брать во внимание то, чем она их наделила, то ты сильнее в любом случае, даже если они и располагают магией. У тебя уже была магия, когда ты направлялся сюда. Ты сможешь выжить в этом мире и нормально жить. Нет нужды вас сравнивать». Он Успокаивал меня Цуки Йоми. Далее он сказал неожиданную вещь. Сейчас я усну. Скорее всего, на некоторое время нарушится движение луны по небу, но остальные боги об этом позаботятся. Если честно, то могу тебе сказать, что я унаследовал большую часть своей силы от своих родителей. А вообще у меня её мало. Усталость сказывалась в этих словах Цуки Йоми. «Видимо, когда он говорит о родителях, он имеет в виду Идзанаги и Идзанами». «Ты не потеряешь то, что я тебе дал. Будь спокоен», – пообещал Цуки Йоми. «О да, куда спокойнее-то?» – язвит он тут. «Ситуация не из лучших. Ты должен был стать героем, но местная богиня тебе не позволила». «Именем Цукийоми, бога Луны, я даю тебе свободу и освобождаю тебя от её запретов. Не волнуйся ни о чём. Делай в этом мире всё, что захочешь!» Разрешил Цукийоми? Он по-настоящему был зол на эту богиню. «А вообще, как и ожидалось, ты лучший Цукийоми. Не думаю, что мне нужно было разрешение, чтобы делать то, что я захочу, но раз я его получил, то оно может очень пригодиться». Окружённый светом луны, я медленно упал на землю. «Надеюсь, мы ещё встретимся, м а к о т а д а н о Сказал Цукийоми. Голос бога угас. «Да!» С надеждой выкрикнул я вдогонку богу, которого признал. «Богиня?» хм, «Этот х жук!» Интересно, она вкусная? Я аккуратно вступил на незнакомую мне землю. Примечание чтеца Цукийоми, или ц у к у й м и также Цукийоми-номикота, -ну это бог луны в синтаизме, управляющий ночью приливами и отливами. Наряду с Аматерасу, б о г и н е солнца, и Сусана, богом ветра, является потомком бога Идзанаги, боготворение и супруга б о г д и н и т за нами, богдине творение и смерти.